Глава 18, где становится ясно, что лучшая вещь, которую отец может сделать для ребенка, это любить его мать. Родерик Райан Сторвел, дракон Сквозь полуприкрытые веки, я смотрел на отчима, ожидая, пока он заговорит. Заложив руки за спину, Дангор стоял у окна и, казалось, забыл о моем присутствии, увлекшись наблюдением за чем-то происходящим снаружи. Сегодня мы встретились в его рабочем кабинете, где ребенком я провел немало часов, играя на ковре со своими солдатиками, пока отчим занимался делами. Или сидел, забравшись с ногами в кресло и слушая разговоры Донгора с посетителями. Когда повзрослел, а солдатики отправились на хранение в коробку на чердаке, мне всегда было интересно, как отчим строил свою политику и вел дела». И до сих пор считаю, что часы, проведенные в этом кабинете, научили меня большему, чем усилия всех моих учителей вместе взятых, потому что они преподавали мне мертвую, оторванную от реальности доктрину. В кабинете же у Донгора творилась живая история. Как-то раз отчим обнаружил меня, забившегося под стол в его кабинете. Мне было лет пять, и тогда я еще боялся этого чужого мужчину, за которого моя мама вышла замуж. Дангор потрепал меня по волосам и предложил выбрать в своем кабинете более комфортное место. С тех пор у нас так и повелось. Он работал, а я играл или просто сидел и слушал. И всегда запоминал, анализируя услышанное, потому что мне было интересно. Сейчас, будучи взрослым, я понимаю, что только ради любви к своей женщине Дангор принял и попытался полюбить ее сына. Но тогда, в пять лет, Его доброе ко мне отношение казалось мне каким-то чудом. Волшебным подарком, случайно доставшимся ребенку, которого люто ненавидел его собственный отец. Дангор наконец отвернулся от окна, прошелся по кабинету и с наслаждением вытянул ноги в свободном кресле рядом с камином. — Садись ко мне поближе, Родерик, — позвал он, показав на пустое кресло. — Ты уже виделся с Саларой и девочками? — «Да, я зашел к ним, как только приехал, и еще зайду после нашего разговора». Малышка Рози прелестна. Я улыбнулся, вспомнив свою новорожденную сестру, которую сегодня увидел первый раз. Дангор выглядел усталым. Видимо, сказывались тревоги последних недель, когда всех потряхивало из-за произошедшего в Академии, и из-за Элла, который, к сожалению, так и не пришел в себя. и по-прежнему находился в полубезумном состоянии под неусыпным надзором лекарей и магов-менталистов. — Родерик, я рад, что ты помог Стену Гранису с поиском и расследованием произошедшего. — Наконец заговорил отчим. — Он говорил с тобой об Академии? — Да, Стэн просил меня помочь ему с обеспечением безопасности адептов. Отчим бросил на меня быстрый взгляд. — И что ты ответил? — Я пожал плечами. — Сказал, что подумаю. «Почему я должен бросать свои дела, чтобы помогать Стену? «Может быть, потому, что это дело государственной важности, Родерик?» Мягко спросил Дангор. «У меня есть свои обязательства, ты же знаешь», — возразил я. Отчим не ответил, но, повернув голову, внимательно меня рассматривал. Наконец медленно произнес. «Но на самом деле, в душе ты уже согласился ввязаться в это дело, не так ли?» В противном случае ты бы не обещал подумать, а отказал сразу». «Я так и собирался сделать», — вырвалось вдруг у меня. Под настойчивым взглядом Дангора, очень надеясь, что он не догадается об истинной причине моего согласия, я продолжил. Но Стэн настаивал, что это было предложение его величества и дело государственной важности. «И если король действительно принял такое решение, я слегка поклонился в сторону Дангора». «Значит, я поеду в академию и буду делать то, что от меня требуется. Надеюсь, за моими подопечными будет кому присмотреть на это время». Отчим слегка улыбнулся и, протянув руку, похлопал меня полежащей на подлокотнике ладони. «Я всегда был уверен в тебе, Родерик. За своих курсантов не беспокойся. Твой заместитель прекрасно справится. В отличие от столичной академии, у тебя в делах всегда был порядок». Дангор вдруг повернул голову к двери. «Входи, Стэн!» Стоявшие на страже гвардейцы распахнули широкую двустворчатую дверь, и в кабинет ворвался мой дорогой кузен Стэнфил Гранис. Изобразив поклон, он трагичным голосом возвестил. «Ваше Величество, только что была совершена попытка проникновения иномирной магии через охранную сеть над Академией. Сеть выдержала, и никто не пострадал. Но этот случай не первый, как вы знаете». и он еще раз подтверждает, что Рик должен остаться в Академии и разобраться в происходящем. Я в очередной раз задался вопросом, как в Кузене могут так ловко уживаться паяц и отличный воин. А Донгор закатил глаза и спросил у пространства перед собой. «Кто мне скажет, где был мой разум, когда я назначал ректором Главной Академии Королевства такого балбеса, как Стэн Гранис?» Затем повернулся ко мне и развел руками. «Вот так, Родерик. За мою ошибку расплачиваться придется тебе. Так что бери с собой главного инквизитора и этого веселого ректора. И чтобы не позже, чем через два дня, ты был в академии и наводил там порядок». Я кивнул. «Слушаюсь, Ваше Величество. Все-таки я не удержался и в предвкушении прикрыл глаза». Ну что же, мое шустрое недоразумение, скоро я увижу тебя снова, и в этот раз, без слоев грязи на лице, за которыми ты пыталась прятать свою внешность, надеясь, что при следующей встрече я тебя не узнаю. У тебя есть еще два дня, моя красавица, а потом мы с тобой начнем игру».